Глава 30 Бухта Киала-Кекуа Смерть капитана Кука Памятник Куку Как он сделан на шхуне В 4 часа по мы завершали наше приятное путешествие, спускаясь к морю по унылому и пустынному склону горы, образованной застывшей лавой. Лава эта накопилась за много веков. Огненные потоки один за другим скатывались по склонам гор, поднимая остров все выше и выше над морем. вполне Ноздреватая лава полна пещер. Копать колодца в этой почве бессмысленно, вода бы в ней не удержалась, не говоря уже о том, что и воды в ней не найти. Таким образом, плантатор здесь целиком зависит от цистерн. Последнее извержение лавы происходило так давно, что живых свидетелей его не встретишь и среди стариков. В одном месте лава хлынула на кокосовую рощу и выжгла е ее всю. Там, где проходили стволы деревьев, в лаве сохранились цилиндрические отверстия. Стенки их хранят следы отпечатков древесной коры. На местах, где где огненный ручей попадали деревья, в лаве запечатлелся точный оттиск каждого сучка, веточки, листа, даже самых плодов. Словно для того, чтобы грядущий охотник до курьеза природы мог впоследствии любоваться этими оттисками. Надо полагать, что во время извержения и тут... И тут стояли часовые, но в отличие от римлян, охранявших Геркувану и Помпею, канаки не оставили своих отпечатков в лаве. Жаль, конечно, подобные оттиски весьма любопытны. Да что делать? На нет, сюда нет. Они верно ушли со своего поста, не стали ждать. Каждому свое, впрочем. Поведение римлян свидетельствует об их храбрости, зато канаки проявили больше здравого смысла. Вскоре показалась бухта, история которая известна школьникам всего мира. Бухта Келакекуа, где капитан Кук... Знаменитый мореплаватель почти сто лет тому назад был убит туземцами. Заходящее солнце плывало над бухтой, шел летний дождь, и две великолепные радуги перекинулись с одного края ее на другой. Два всадника оторвались от нашей группы и ехали впереди, в некотором отдалении от остальных. Вдруг на одном из них на какой-то короткий миг засияла божественным светом одежда. Он въехал в радугу. Зачем у капитана Кукок, когда он сделал свое великое открытие, не хватило вкуса назвать эту землю островами радуги? Очаровательное зрелище, которое мы только что видели, попадается тут на каждом шагу. Это явление обычное для всех островов. Его можно видеть каждый день, а под час и ночью. Причем это совершенно не похоже на нашу серебристую дугу, раз в сто лет появляющуюся в Соединенных Штатах в лунную ночь. Здесь радуга является во всем великолепии ярких и прекрасных тонов, как подобает детищу солнца и дождя. Совсем недавно я сам наблюдал ночную радугу. Кусочки радуги, похожие на разноцветные витражи соборов, то, что моряки называют «дождевыми собаками», Часто проплывает по небесам в здешних широтах. Бухта Келакикуа представляет собой завиточек, подобный последнему завитку раковины. Она довольно глубоко врезается в берег, и расстояние от одного берега ее до другого кажется не больше мили. По одну сторону бухты, на том ее берегу, где было совершено убийство, небольшой плоский квачок земли, на котором высится кокосовая роща и стоит несколько полуразвалившихся домиков. Крутая стена лавы тысячу футов высотой в своей высшей точке и в 300 или 400 в низшей, спускаются с горы и служат границей этой равнины. Своим названием Кеолакикуа, бухта обязана именно этой стене. В переводе это слово означает «дорога богов» земцы говорят, и несмотря на свое христианское воспитание, до сих пор верит в это, что великий бог Луона, который некогда жил на склоне горы, всегда пользовался этой дорогой, когда срочные дела, связанные с работой Небесной канцелярии, требовали его присутствия на берегу. Меж тем, как Багряный Солнце смотрел на спокойный океан сквозь высокие гладкие стволы кокосовых пальм, словно краснорожья пьянчушка, выглядывающий из-за решетки городской тюрьмы, Я подошел к воде и встал на плоскую скалу, на которой стоял последний раз капитан Кук, когда роковой удар лишил его жизни. Я пытался представить себе мысленно, как обреченный капитан отбивался от яростной толпы дикарей, как матросы на судне, собравшись у, у борта, в тревоге и растерянности смотрели на берег и не мог представить себе всего этого. Начало темнеть, лил дождь, и мы видели, как вдали беспомощно застрял наш бумеранг с повисшими парусами. Удалившись под сень маленькой унылой коробки склада, я уселся покурить и подумать, мысленно подгоняя бумеранг к берегу. За последние десять часов мы почти ничего не ели и жестоко проголодались. Простое и непрекрашенное изложение фактов лишает убийства капитана Кука какого бы то ни было романтического ореола и подсказывает приговор «Справедливое возмездие». На всех островах население радушно приветствовало Кука и щедро снабжало его суда всевозможной провизией. В ответ на их любезность он оскорблял их и всячески помыкал ими. Обнаружив, что его принимает за давно исчезнувшего и всеми оплакиваемого бога Луно, он поддерживал в туземцах это заблуждение ради неограниченной власти, которой он таким образом у них пользовался. И вот, во время знаменитого мятежа, вспыхнувшего на этом месте, когда он с товарищами стоял посреди пятнадцати толпы озверевшей дикарей, кто-то из них его поранил, и он выдал свое земное происхождение, испустив стон. Тем самым он произнес свой смертный приговор – В ту же минуту поднялся крик «Он стонет! Он не бог!» Толпа бросилась на него и расправилась с ним. Мясо его тут же счистили с костей и сожгли, кроме девяти фунтов, посланных на корабль. Сердце подвесили под потолком одной туземной хижины. Трое детей обнаружили его там, приняли за собачьи и съели. Один из этих сердцеедов дожил до глубокой старости и умер в Ганаву всего несколько лет назад. офицер капитана Кука подобрали несколько костей своего начальника и предали их морю. Особенно осуждать Туземцев за убийство Кука не следует. Они относились к нему хорошо. В ответ он обижал их. И сам он, и его матросы не раз поднимали руку на Туземцев и успели убить по крайней мере троих из них, прежде чем Туземцы надумали отплатить им той же монетой. На берегу мы обнаружили памятник Куку. Пень кокосовой пальмы, 4 фута в вышину и примерно 1 фут в диаметре. Он был обложен валунами из лавы, Они поддерживали памятник, который был весь сверху донизу обвешан грубыми потемневшими щитами из меди, той самой меди, какой обшивает киль корабля. На щитах были нацарапаны, по всей видимости, гвоздем, какие-то каракули. Работа чрезвычайно грубая. В большей части надписи сообщалось о посещениях памятника различными офицерами английского флота. В одной же значилось возле этого места пал капитан Джеймс Кук, выдающийся мореплаватель, открывший эти острова в году году. 1778. Когда убили Кука, его помощник, находившийся в это время на судне, открыл огонь по толпе туземцев, кишащий на берегу. Одно ядро попало в ствол этого дерева, и таким образом получился сей монументальный пень. В сумерках, под дождем он показался нам унылым и одиноким. Как-никак это единственный памятник капитана Куку. Правда, спуская из горы, мы набрели на какой-то довольно обширный участок, огороженный глыбами лавы и похожий на свиной загон. На этом месте мясо капитана Кука было снято с костей и сожжено. Вряд ли, впрочем, можно это считать памятником, так как туземцы воздвигнули его не столь в честь знаменитого мореплавателя, сколько для того, чтобы зажарить его мясо. Рот мемориальной доски был прикреплен к высокому шесту. Некогда на ней была надпись, повествующая о памятном событии, здесь происшедшем. Но солнце и ветер давно уже так обработали надпись, что теперь ни слова нельзя было разобрать. Около полуночи поднялся хороший рис Наша шхуна вошла в бухту и бросила якорь. К берегу за нами подъехала шлюпка, а через несколько минут тучи дождя, как не бывало. Луна озаряла своим спокойным сиянием сушу и море, а мы легли на палубу и уснули. Это был здоровый сон, полный счастливых сновидений, какие выпадают лишь на долю уставых и невинных людей».